И эта последнее, заслоняя все прочее, в свою очередь убегало в безмерности зыблемых, колыхаемых перспектив, состоящих, ну будто из елочной канетели, из звездочек, искорок, огонечков. Бывало, Аполлон Аполлонч перед сном закроет глаза и вновь их откроет. И что же?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 Золотые, по мраку бегущие хризантемовидные видные звезды на лучах-многоножках. Иногда такая звезда обливала сенатору голову золотым кипятком. Мурашки бежали по черепу. Словом, он вспоминал все, что видел накануне пред отходом ко сну, чтобы снова не вспомнить по утру. Иногда, не всегда, перед самой последней минутой дневного сознания,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 Тут внезапно оперся о коврик двумя желтыми пятками. Цоканье продолжалось. Аполлон Аполлоныч привскочил и пробежал в коридор. Комнаты озаряла луна. В одной из подней сорочки и с зажженной свечкой в руках Аполлон Аполлоныч пропутешествовал в комнаты. За своим встревоженным барином потянулся очутившийся здесь бульдожка. Пошевеливал снисходительно обрубленным хвостиком, дзень калашейником и посапывал пришлепнутым носом. Как дощатая плоская крышка с тяжелыми хрипами, волосатая колыхалась грудь и внимала цоконью ухо бледно-зеленых отливов.